Она прокартавила что-то приветственное. Неожиданно для себя я шарпнул ногой, как учили в детстве. «Бонсуар, мадам!» Она хихикнула. «Бонсуар, комарат, товарищ!» Зорька демонстративно пробасил. «Здравствуйте, товарищ!» Жорька чуть не упал, вставая с низкого пуфа. «Добрый вечер!» Она всем улыбалась. «Бонсуар, бонсуар!» Мы пили очень сладкий, очень душистый кофе из маленьких чашечек, запивали холодной водой из высокого узорного кувшина, пили тягучий зеленый ликёр из тонехеньких рюмочек. А еды всего ничего, корзиночка соленых сухариков и корзинка печенья. Зато разговор был захватывающий. Туган без долгих о околичностей сказал, что собирается создавать новое литературное объединение главным образом из молодежи. Молодых поэтому не пускают в печать, не пускают в литературу, и они должны действовать. Жена в разговоре не участвовала. Она подливала нам кофе, воду, ликер. Я исправно говорил «Мерси». Она хихикала «Пожальсь». Жорко расхраблился настолько, что сказал с сухмывочкой, внятно, «Мерси, товарищ». Она долго смеялась этой замечательной шутки и повторяла «Мэкси Тавахич! Пожань скамахат!». Речи Тургана возбудили меня так, что я почти забыл об его экзотической подруге. Он стал расспрашивать нас, выяснив, что я пишу стихи главным образом по-русски, но пробую и по-украински, что Зоря по призванию критик, но может и прозу. Жора сказал, что пишет прозу и стихи. Это было для нас неожиданно. За ним числились только одна строфа одной песни на мотив кирпичиков. Спирт разбавленный, спирт отравленный, и матросы, оставшись без мест, выпить в новую шли в столовую, по дороге зайдя в спиртотрест. Песня нам нравилась, но некоторые критиканы утверждали, что слышали ее раньше, в других городах, куда еще не могло проникнуть литературное влияние Жоры. Друган, глядя на свет через рюмочку, неторопливо говорил, что необходимо дружное товарищество, один за всех, все за одного, что они с Колей Шустовым приглядели еще несколько толковых хлопцев. Мы все должны перезнакомиться. И тогда соберемся, организуемся. Он заставит правление дома Блакитного выделить нам комнату и один день в неделю для регулярных заседаний. Есть уже связи в редакциях проявим себя и получим в Харьковском пролетарии страничку раз, а то два в месяц. Через год можно будет и о коллективном сборнике подумать, даже о журнале. Название для организации мы с Николаем предлагаем «Союз молодых» или «Союз юности». Это и по-украински звучит неплохо. «Спилка молоди». В эти часы я внятно ощутился. Вот он, вождь, за которым можно идти в литературу, в подполье, на баррикады. Больше Тугань не приглашал нас к себе. Мы встречались в доме Блокитного. Его неизменно сопровождал Коля шустов, Либо весело, говорливый под шофе, либо унывый, с посмелья. Они познакомили нас еще с несколькими парнями, профш... профшкольцами безработными и молодыми рабочими. Представляли их поэт, прозаик, критик. Туган при каждой встрече говорил, что в следующий раз состоится наше учредительное собрание. Необходимо только, чтобы нас было не меньше 20 человек. Однажды он небрежно, между прочим, сказал, «Новая генерация наконец-то решилась напечатать мои верши». Можете поглядеть во втором номере. Мне очень хотелось, чтобы стихи понравились. Они были напечатаны лесенкой, точь-в-точь, -точь, как у и у наших футуристов Шурупия Семенков. Знаю неминучие картины, треба танки ковать. Хочу нитроглицерином набыть свои слова. «Побачить в кар'єре з Щабель червоний туман У смішки коней Буденого Чекіста чорний наган Крикнув крись Львівьорк, Відень, Париж Стамбул, Кельн Слово, лівому рідне Косок і Монгол, Венін Шустав говорив Що таких стихов на Україні Ще не слыхали Баяковський позавідуєт Причина спрятаться может. Мне было волков но я никак не мог восхититься. И почему Ленин — монгол? Прочитал я и книгу «В тени Эйфелевой башни». Рассказы оказались тусклыми. В них действовали отважнейшие коммунисты-подпольщики, ловко дурачившие полицейских и шпиков. Но все разговаривали одинаковыми газетными словами. Вскоре я услышал презрительные отзывы о моем вожде. Халтурщик, трепач, шарлатан, и он, и его аддитант Шустров, бесстыдные брехуны. Я пытался было возражать. Пусть он не художник, не мастер слова, но ведь он участник революционного подпорья. В книжке «Факты» написать все можно, там же обозначены рассказы, значит, вполне позволяется выдумывать, что захочешь. Оставался последний аргумент. Тугань недавно приехал из-за границы и сразу получил особняк, такой, в каких, в каких у нас жили даже не все вожди, а только Петровский, Скрипкин, Кассиор. Хурители пожимали плечами. Ну что ж, может, имеет какие-то заслуги. Но зачем он лезет в литературу? Будённый — герой побольше, про него песни поют. Но он же писатель, не набивается... Туган говорил о Коле Шустрове. «Пьет негодяй, но талантлив чертовски. Он, как Есенин, поэт с головы до пят, и душой, и телом. Вот и пьет, как Есенин. Не дают ему ходу литературные сдержиморды. Союз молодых должен его поддержать. Один за всех, все за одного». Сам Коля доверительно рассказывал, что пишет поэму «Весь мир», которая должна превзойти все что есть в русской и мировой поэзии. Ибо он намерен изложить стихами историю Земли с самого с самого начала и до наших дней. Историю всей природы и всех народов. Написано уже сотни, не тысячи строк, но пишется трудно. Творческие муки – это с одной стороны, а с другой – нужно еще и все время подбирать материалы, подсчитывать, то энциклопедии, то разные научные книги. Это тебе не стихи в авангарде, как рыбак шаха одурил или поэт-поэтессу целку ломал. Мы упрашивали его почитать. Он отмекивался, но однажды в буфете удостоил. Вот как начинается. Была земля и груды вот и груды гор и глыб, различных множества пород, животных, птиц и рыб. Дальше шли еще несколько стров в таком же стиле. Я с трудом выдавливал какие-то похвальные слова. Тугом все не собирал нас. Каждый раз он куда-то спешил. На прямые вопросы отвечал невразумительно. Еще не время. Созвездия пока молчат. Еду, еду, не свищу. И говорил, что мы должны ходить на собрание авангарда, чтобы взорвать изнутри эту шайку пижонов, мещанских интеллигентиков. При этом он ссылался на опыт немецких и французских коммунистов, которые действуют внутри «желтых» профсоюзов. Но мы все чаще сомневались в его справедливости и мудрости. Зоря перестал ходить, уверял, что это очень занят в электротехнической профшколе. Жора говорил прямо. «Не светит мне что-то этот пантуган, не светит». И чего он там хочет взрывать в авангарде? А как именно? Ему просто слово писать, как они. Ему до того авангарда еще сорок верст плыть. Ты все радовался, герой. А может и геройство его такое, как его Коля Есенин? И мне становилось неприятно слушать рассуждения Дугана. О ком бы из литераторов не зашла речь, он говорил презрительно, оттягивая Книзу углы что-нибудь вроде «Графоман», «Пижон», «Мещанин», «Петлюровец» отца родного за копейку продаст. Воображает, что Лев Толстой, аж да ему орфографические ошибки исправляет. Зато он чрезвычайно расхваливал неведовых надгениев и самородков его московских друзей, либо открытых им совсем неподалеку, но еще пребывающих в неизвестности новых Блоков и Есениных.